Святой Град, Москва. Не сегодня и не вчера стали называть Москву святою. Согласитесь, наверняка странным показался бы человек, который всего сотню лет назад, а что для истории век, попробовал бы в этом попросту усомниться. Так в чем же ее святость заключена ныне? Можно ли и сегодня это трепетное слово применить городу, взятому в тесное враждебное кольцо ночных клубов и казино, баров и интим-салонов. Мне думается, что не только в видимых всякому взору атрибутах заключена она. Ведь именно здесь, на Кремлевском холме, в Покровском соборе, нетленно почивают святые мощи наших митрополитов и патриархов, насельников Небесного Града, непрестанно молящий Господа о первопрестольном граде земном, рискуя навлечь чье-то негодование, рискну утверждать, что и сегодня. И эту нашу нынешнюю Москву можно и нужно называть и почитать святой. Ведь святость — это не безгрешность, а тот неисчерпанный и поныне потенциал души народной, потенциал ее устремленности к небу, которые в состоянии восстановить и укрепить вековые основы жизнедеятельности нации. Что же до святости, то она видится в переливчатом звоне колоколов, перекрывающих визг клаксонов, в с о б м е н н ы х бабушках, спешащих ко всеношной, в непохожих на многих своих сверстников подростках, а их становится все больше нервно теребящих записочки с грехами и терпеливо дожидающихся исповеди, в тихих отблесках лампад пред образами Спаса и Пречисты, заново обретенных храмах, на узких московских улочках, в вернувшихся старых названиях переулков и площадей и в молитвах, в молитвах, в молитвах, и с помощью Божией да пребудет первопрестольная наша в святости своей на все времена». Не в обиду жителям Северной Пальмиры будет сказано, но давайте вспомним, сколько раз за свой трехсотлетний период, ничтожный по историческим меркам, меняла она свое наименование. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, теперь вот снова Санкт-Петербург, а в просторечии Питер. Что-то не заладилось. Можно ли представить, что патриарх наш, не приведи Господи? назывался бы Ленинградским и всея Руси. Вспомните, как категоричен был в свое время святейший патриарх московский и всея Руси Тихон Белавин в своем отказе называться патриархом всего СССР. Нет, не зря тому шесть веков назад явлено было смиренному иноку Филофею дивное пророчество. Четвертому Риму и в самом деле не бывать». несмотря на и з о щ р е н н о е издевательства не только над верой нашей, но и над здравым смыслом тех, кто, к примеру, казино в Москве назвал Третьим Римом. Все равно Москва как была Москвой, так и осталась ею и пребудет таковою до скончания времен. Москва святая, Москва первопрестольная, Москва красавица, Москва русская, и не гоже нам отдавать ее на попрание». Как сбросит она с себя все эти гадкие, скользкие, лягушачьи шкурки, эти уродливые рекламы, все пакостные картинки да бесстыдные надписи, так и предстанет пред всем честным миром Василисой Премудрой, Василисой Пригожей, к р а с а в и ц е й из красавиц. Мир таких и не видывал. Да и вся Россия. Разве она может ограничиваться, м о с к о в с к о й о к р у ж н о й автодорога? Разве все необозримое пространство страны нашей от дальневосточного архипелага до Балтийских берегов не есть сакральные границы Третьего Рима,